И на недоуменный вопрос образованного европейца «Откуда у вас такая литература? Как вырвалась она из груди вашего народа?» Слышали в ответ «В авторе Руслана и Людмилы, Онегина и Капитанской дочки, средоточие нашей культуры. Пушкиным у нас умнеет все, что способно умнеть». В сущности, это событие не трудно было предвидеть. «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», сказал Гоголь. «И пророческое», добавил Достоевский. В самом деле Пушкин, русский опыт о человеке будущего не находит, как выясняется, достаточных аналогий в мировой традиции, в то время как пушкинское слово, обладая исключительной, центростремительной и осветляющей энергией, влечет читателя за собой как тайна, как яркая мечта о земном счастье, и влечет не только в чудный мир поэзии, но и в реальное историческое будущее. Музыкальная волна его стихов, исполненная гармонией и тончайших контрастов, печали и радости, страсти и ума, глубины чувства и ясности выражения заставляет сверкать и переливаться сокровища всякой одаренной души, встретившейся с его искусством. Его эмоции и мысли, необычно соединяя личное с общечеловеческим, создают поразительное ощущение нужности и осмысленности жизни, создают иллюзию близкой цели. Благодаря Пушкину Новая русская культура, превратившаяся в наши дни в широкий поток, разлилась на множество независимых рукавов, больших и малых. Но пушкинский дух ощутим и осознается всюду. Идя вверх по течению, от устья к истоку, мы всюду непременно приходим к Пушкину, его замыслам, его мироотношения.